и о том, что из этого проистекло. Уже счас, как стемнело, когда мы подъехали к подземелью. Мы прежде всего отвели лошадей и молов в конюшню, где нам пришлось самим привязать их к стойлам и позаботиться о них, так как старый негр уже трой суток не вставал с постели. Помимо сильного приступа подагры, его мучил ревматизм, не позволявший ему пошевелинуть ни одним членом. Только язык у него не отнялся, и он пользовался им, чтобы выражать нетерпение посредством самых кощунственных ругательств. Предоставив этому нечестивцу проклинать и богохульствовать, мы отправились на кухню, где посетили все свои заботы с синьоре, над которой, казалось, витала тень смерти. Мы сделали всё, что могли, дабы привести её в чувство, и старания наши к счастью увенчались успехом. Но придя в сознание и увидев, что ее поддерживают какие-то неизвестные ей мужчины, она поняла разразившееся над ней несчастье. Ее обуял ужас. Все, что горе и отчаяние вместе взятые заключают в себе страшного, отразилось в ее глазах, которые она воздела к небу, точно жалуясь на грозившее ей бедствие. Затем, будучи не в силах выдержать эти ужасные видения, она снова впала в обморок. Веки её смирились, и разбойникам уже казалось, что смерть хочет похитить у них добычу. Но тут атаман, рассудив, что лучше предоставить её самой себе, чем мучить новыми спасательными средствами, приказал отнести синьору на постель Леонардо, где её оставили одну. Разрешив судьбе действовать по своему усмотрению.